«Гуси-лебеди» или «Повесть о беспризорниках». «Браток и его решала». Перед нами прекрасная семья, подрастающая дочь и малыш-сынок, свой дом, хозяйство. Хорошо, ладно, складно, но ненадолго. Совсем скоро мы узнаем, что родители оставляют своих детей. И на ком же теперь ответственность за здоровье и заботу о детях? Правильно, на старшей дочери. Звучит и выглядит логично. Если не задумываться о том, что старшая не значит взрослая. Она все еще ребенок. И теперь этому ребенку предписали исполнять роль родителя и для себя, и для брата. А бонусом прилетел и запрет играть, радоваться, получать удовольствие, то есть жить свою жизнь. «Доченька», — говорит мать, — «мы пойдем на работу, береги братца, не ходи со двора, будь умницей, мы купим тебе платочек». А коли есть запрет, то будет и катастрофа. Таковы сказочные законы. Запреты и в реальной жизни весьма спорная практика, особенно те, что обслуживают завышенные требования и накладывают ответственность не по плечу. Сказка «Гуси-лебеди» — это тема сиблингов в психологии. Сиблинги — это братья и сестры, растущие в одной семье. Очередность появления ребенка в семье имеет большое значение. В этой сказке главная героиня — старшая сестра, первый ребенок в семье. Примерный спектр чувств, которые посещают ребенка, когда он из единственного становится старшим, — это Предательство, досада, злость, даже может возникнуть чувство брошенности и бесконечно изматывающее, не оставляющая его ни на день с рождения маленького, ревность. Но это еще не все. Часто с появлением младшего ребенка старший автоматически исключается из категории детей. Все, ты теперь взрослый, как бы по умолчанию решают родители. А с девочками вообще разговор короткий. Теперь девочка не просто быстро взрослеет, она становится нянькой для младшего. Какое послание слышит старший? Не будь ребенком. Если хочешь выжить и собрать хотя бы крохи родительской любви в виде одобрения, не живи свою жизнь, а живи потребностями младшего. Такие правила игры обычно принимаются. Сестрица же из нашей сказки пока еще неохотно исполняет свою роль. Ей хочется и поиграть, и погулять. Отец с матерью ушли, а дочка позабыла, что ей приказывали. Посадила братца на травке под окошко, а сама побежала на улицу. Заигралась, загулялась. Как заставить ее серьезней относиться к своим обязанностям? испугать. Наглядно показать, что ее детское поведение недопустимо и может быть причиной гибели брата, родного человека. Как организовать? А вот тут понадобятся помощники. Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика и унесли на крыльях. Вернулась девочка, глядь, братца нету, ахнула, кинулась туда-сюда, нету. Она его и кликала, слезами заливалась, причитывала, что худо будет от отца с матерью. Братец не откликнулся. Выбежала она в чистое поле и только видела. Метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали за темным лесом. И вот гуси-лебеди уже тащат братцы. неизвестно куда, кричи-не кричи, прозевала. Цель достигнута, девочка в ужасе и теперь хочет только одного — вернуть мальчика любой ценой, даже если это цена — собственная жизнь. Подобная ситуация для маленькой девочки очень травматична. И ее влияние на всю дальнейшую жизнь будет колоссальным. Как вывод, наша героиня запишет следующий сценарий. Твои желания не просто не важны, они могут привести к катастрофе. И в этом будешь виновата только ты. Идеально сыграно. Человек-функционал готов. Человек-функционал — человек, живущий нуждами, желаниями и потребностями других людей. Ведущий мотив — чувство вины. Ну что ж на самом деле украли гуси-лебеди? Только ли брата? Нет. Они забрали детство девочки. Взрослый, выросший без детства, кто это? Тот самый человек-функционал. Этот человек, живущий в постоянном напряжении страхи ошибиться, страхи подвести значимых взрослых или их проекций. Родители, учителя, руководители, партнеры и на всякий случай чужая бабушка в автобусе. Это человек, который так и продолжает нести ответственность за младших братьев сестер за стареющих родителей и вообще за всех подряд, кто без него никак не справится, а такие находятся всегда. Вот только со своими потребностями и желаниями такой взрослый не знаком, возможно, даже не подозревает об их существовании. Этот человек, который несется по жизни с форхом чужих установок, на все случаи жизни и нескончаемых чужих проблем. У него нет возможности ни остановиться, ни осмотреться, ни прислушаться к себе. Потому что если он все-таки притормозит, то обнаружит, что внутри давным-давно пугающая всепоглощающая пустота в том месте, где должно было формироваться его истинное «я». А сестрица тем временем бежит по лесам да по полям, в нервном испуге худо будет от отца с матерью. Паника, паника. Отдав ответственность и взвалив непосильный функционал взрослого, раньше времени родители возложили на девочку всепоглощающее чувство вины. «Печка, печка, скажи, куда гуси-лебеди полетели?» Печка ей в ответ. «Съешь моего ржаного пирожка?» «Скажу». «Стану я ржаной пирог есть. У моего батюшки пшеничные не едят». Печка ей не сказала. Побежала девочка дальше. Стоит яблоня. «Яблонька, яблоня, скажи, куда гуси-лебеди полетели?» «Поешь моего лесного яблочка?» «Скажу». У моего батюшки и садовые не едятся. Яблоня ей не сказала. Побежала девочка дальше. Течет молочная река в кисельных берегах. Молочная речка, кисельные берега, Куда гуси-лебеди полетели. Поешь моего простого киселька с молочком. Скажу. У моего батюшки и сливки не едятся. Долго она бегала по полям да по лесам. Печка, яблонька. И молочная речка — все это метафоры жизненного уклада, как понимали его древние. Печь своей трубой связана с небом, яблони корнями с землей, а речка — это дорога в мир мертвых. Сейчас мы рассматриваем это как возможности, которые предоставляет жизнь. Тут и удача, и шанс, и риск, и альтернативные решения. Но как это все разглядеть, если шарашит программа ⁇ Я во всем виновата ⁇ и значит меня накажут. Вот и сестрица смотрит и слушает, но не может понять, о чем на самом деле толкуют сказочные образы. Жизнь в постоянном стрессе — это бег со страхом на перегонки. И здесь нет времени, ни возможности, ни ресурса рассмотреть, что же из себя представляет на самом деле твоя жизнь. А потом, лет в 30, человек вдруг резко тормозит свою жизнь, примерно как переполненный автобус тормозит об стену. И откуда-то из глубины личности поднимаются вопросы. «А кто я? Где я? Как тут оказался вообще? И почему все эти люди уверены, что именно я должен их спасать, обеспечивать и постоянно заботиться? От чего я хочу от жизни? И в чем смысл?» По статистике, 53% обращения к психологу — это люди в возрасте от 26 до 35 лет что примерно соответствует кризису 30 лет, периоду повышенной турбулентности на тему «А туда ли я иду по жизни?» с тенденцией к переписыванию собственного мировоззрения, ценностей семейного уклада и вообще всего, что было или казалось важным. Несложно вспомнить, что по сюжету сказки Мы как раз дошли к избушке на курьих ножках. Блуждали-блуждали, а все одно — на пороге у Бабы-Яги. День клонился к вечеру. Делать нечего, надо идти домой. Вдруг видит, стоит избушка на курьей ножке, об одном окошке кругом себя поворачивается. В избушке старая Баба-Яга. Придет кудель, а на лавочке сидит братец. Играет с серебряными яблочками. Девочка вошла в избушку. — Здравствуй, бабушка. — Здравствуй, девица. Зачем на глаза явилась? — Я по мхам, по болотам ходила. Платье измочила. Пришла погреться. — Садись, покуда кудель прясть. Баба и гадала ей веретено, а сама ушла. Девочка придет. Вдруг из-под печки выбегает мышка и говорит ей «Девица, девица, дай мне кашки, я тебе добренькое скажу». Девочка дала ей кашки, мышка ей сказала «Баба Яга пошла баню топить, она тебя вымыет, выпарит, в печь посадит, зажарит и съест, сама на твоих костях покатается». Девочка сидит, ни жива, ни мертва, плачет, а мышка ей опять «Не дожидайся! Бери, братца, беги, а я за тебя кудель поприду!» Девочка взяла братца и побежала, а баба-яга подойдет к окошку и спрашивает девица, придешь ли? Мышка ей в ответ «Приду, бабушка!» Баба-яга баню вытопила и пошла за девочкой, а в избушке нет никого. Баба-яга закричала, гуси-лебеди, летите в погоню, сестра братца унесла. Архетип Бабы-яги сложен и многогранен. Ведунья, страж между мирами, мудрец, похитительница, воительница, злодей или его верный подельник спасительница и даже иногда искусительница. Как же можно трактовать ее образ здесь, в сказке «Гуси-лебеди», да еще и в наши дни? Баба-яга — это переломный момент, это ключ к успешному прохождению кризиса, это место силы и знания. Да, на грани жизни и смерти, зато эффективно. Сейчас наши люди сомнительных избушек все-таки избегают, а вот за осознаниями все-таки больше ходят к психологу. А кто еще поможет вернуть гармонию в жизнь, убрать ограничивающие установки и справиться с тем самым всепоглощающим чувством вины? Психолог — вот вполне себе баба-яга наших дней. Именно в личной терапии можно додать себе же безопасности, долюбить, допринимать и доиграть отнятое детство. И вот результат. На обратном пути и речка, и яблонька, и печка защищают героев. Как символ того, что девочка сама себе защита, опора и ресурс. Она видит возможности. Она умело ими пользуется. Она знает, чего хочет в этой жизни и как это получить. Сестра с братцем добежали до молочной реки. Видят, летят гуси-лебеди. «Речка, матушка, спрячь меня!» «Поешь моего простого киселька!» Девочка поела и спасибо сказала. Река укрыла ее под кисельным бережком. Гуси-лебеди не увидали, пролетели мимо. Девочка с братцем опять бежала. И гуси-лебеди воротились, летят навстречу, вот-вот увидят. «Что делать? Беда! Стоит яблоня!» «Яблоня, матушка, спрячь меня! Поешь моего лесного яблочко. Девочка поскорила съела и спасибо сказала. Яблоня заслонила ее ветвями и прикрыла листами. Гуси-лебеди не увидали, пролетели мимо. Девочка опять бежала, бежит, бежит. Уж недалеко осталось, тут гуси-лебеди увидели ее. И загоготали, налетают, крыльями бьют. Того и гляди, братцы из рук вырвут. Добежала девочка до печки. «Печка, матушка, спрячь меня, поешь моего ржаного пирожка». Девочка скорее пирожок в рот, а сама с братцем в печь села вустится Гуси-лебеди полетали, полетали, покричали, покричали, и ни с чем улетели к побеге. Девочка сказала Печи спасибо и вместе с братцем прибежала домой. Мораль сказки Если вы из ребенка делаете взрослого, то чтобы угодить и заслужить родительскую любовь, он будет искать и найдет в себе силы стать взрослым раньше времени. Вот только цена будет слишком высока. В этих поисках он потеряет себя.